Глава 13. Клим. Так и знал, что снова здесь окажусь. Да и, видимо, решил со мной не церемониться. И желание быть рядом с Ариной усиливалось с каждым днем. Более того, я уже совершенно не считал ее некрасивой. Поэтому вчера я удивился, когда она напомнила А ведь прошло-то всего ничего времени. Я приподнялся на локте и принялся рассматривать ее спящую. Носик чуть вздернутый, с едва заметной горбинкой, Ресницы какого-то пыльного цвета, но длинные. Четкая линия подбородка и жилка на шее на молочно-белой коже. А глаза безумно красивые, незабываемые, бездонные. Арина сладко выдохнула и повернулась на спину, чуть приоткрыла рот и натянула на голову подушку, закрыв ей глаза. Я постарался не дышать, чтобы не разбудить ее. но рука сама поднялась, и я провел пальцем по бархатной щеке. Мягкая, нежная, так бы и любовался всю жизнь. И все через пять минут пробормотала она, натянув край подушки на щеку. Я, с ему убрал руку и соскользнул с кровати, стараясь не разбудить ее. Беззвучно вышел из комнаты, обнаружил пакет со своей одеждой рядом с дверью и решил надеть хотя бы штаны. Мне всё равно, в чём ходить. А Арина смущается всё время. Спустился на кухню, где что-то шипело на плите. Доброе утро, поздоровался с домовым, вспомнив, как вчера пришлось выпрашивать завтрак. От плиты послышалось тихое хмыканье. Завтрак сегодня будет? И с чего захотел? Проворчал домовой. Хозяюшка проснется потом. Я хотел было вспылить, но побоялся разбудить Арину. Ладно, подожду, не умру. Еще и телефон с собой не взял из дома. Поэтому принялся наблюдать за перемещением посуды по кухне. Я сегодня перееду сюда, решил поделиться соображениями с духом. Кастрюля со свежим отваром замерла в воздухе. А кто тебя пустит? кратчево спросил Евсей. Мне каждую ночь по поселку в Неглежево вышагивать? Сам же знаешь, что выхода у меня нет, парировал я. У тебя-то нет. А ты девочку спросил? заворчал домовой. Она же про ваши порядки почти ничего не знает. Эта клавка ваша, рассказала в двух словах, и бежать по делам. А хозяйки плюхаться в заморочках этих. Я скрипнул зубами. И что ты предлагаешь? нахмурился я. Объяснить ей все. Евсей все же перенес кастрюлю к окну и приоткрыл створку. Я вчера объяснил Жить нам вместе все равно придется. Я так и не понял, чего там еще объяснять-то нужно. А почему вам жить и вместе придется? По голосу было слышно, что домовой очень рассержен. Потому что ты заставил. Я тоже начал выходить из себя. Ой, дурак! Ты вообще своей лохматой башкой не думаешь? Я все так же не понимал, чего он от меня хочет. Она же думает теперь, что тебе не нужна, если не считать того, что тебя заставили каждую ночь сюда приходить. Я ему сначала не поверил. Это вообще как? Ведь каждый знает, что от самого оборотня в этом деле не особо что-то зависит. Это природа такая. Но это не значит, что выбранную природой женщину оборотень не будет любить и оберегать. Более того, отношение к ней со стороны мужчины будет сродни обожанию и потаканию всем ее прихотям, если они не влияют на ее безопасность. Это же общеизвестный факт. И любая женщина, если оборотень обратил на нее свое внимание, понимает, что это пожизненная неотвратимость. С другой стороны, Арина совершенно не знакома с местными порядками. Более того, могла столкнуться с пренебрежительным отношением какого-нибудь урода раньше. То есть мое поведение для нее тоже может выглядеть вполне уродским. А самое главное, что я не сделал вообще ничего, чтобы ей понравиться. Скорее наоборот. Отпугивал ее всеми способами. А ведь Рада права. Никуда я не денусь. Потому что не смогу. Какого черта я не ходил на эти курсы к этой старой перечнице? Она же учит оборотней, как быть привлекательным в глазах человеческой женщины. Вон Клыков на эти курсы ходил, ему помогло. И как мне теперь с ней? Что мне делать? уныло спросил я у домового. Евсей поставил передо мной стакан теплого молока и кашу с орехами. "Смириться самому, а потом искать ее смирения", только и сказал он. Я ничего не понял, но уточнять не стал. Все равно мне уже ничего не поможет. Доброе утро. услышал, все еще витая в своих мыслях, резко поднял голову, улыбнулся против Оле. Арина была еще немного заспанная и терла щеки, пытаясь заставить себя проснуться. Что у нас на завтрак? Каша. Ласково отозвался и все. Давай-ка умойся и садись за стол. Мда, похоже, что домовой стал считать девушку кем-то вроде дочери. Я умылась. Просто не проснулась еще!» Арина зевнула и плюхнулась на стул, ничуть меня не стесняясь. Арина, я бы хотела с тобой поговорить. Заявил глядя на подлетающую к столу тарелку. Все разговоры после еды, проворчал Евсей. А то лечи потом язвы и несварения всякие от этих ваших бесед на голодный желудок. Мы послушно взялись за ложки. Моя каша уже остыла, но я не жаловался. Мало ли что этот домовой может учудить? Если решит, что я его хозяйку пытаюсь обидеть. Эти духи иногда вообще отшибленные попадаются. Так что лучше есть молча. Тем более все равно вкусно. Арина ела не спеша, чуть склонив голову набок. Я же регулярно зависал, глядя на нее. Взгляд сам останавливался на ней, непроизвольно и хотел поговорить. Она отодвинула от себя пустую тарелку и взяла в руки стакан с молоком. Да, хотел, кивнул я и тоже отодвинул тарелку. Немного помолчал, настраиваясь, и решительно поднял голову. Арин, я Меня прервал заигравший где-то неподалеку телефона. Ой, Арина подскочила на месте и принялась рыться в кармане халата. Через несколько секунд выудила телефон и улыбнулась. Извини, я быстро отвечу, пробормотала она. Кому это она там собралась отвечать, радостная такая? Привет. Она отодвинула руку с телефоном и улыбнулась еще лучезарнее. Я наклонился сильнее в ее сторону. Привет, ответил низковатый, но определенно женский голос. Ты почему не звонишь? Я думала, что ты в выходные хоть обо мне вспомнишь. Голос явно обижался. Извини, вчера экскурсия с детьми была, принялась оправдываться Арина. Мне этот ее тон совсем не понравился. Как и тон ее собеседницы. ну вечером-то можно было мне позвонить. Ты же знаешь, что у меня выходной, обвинительно заявила эта барышня. Я наклонился еще сильнее и даже не заметил, что стул куда-то поплыл из-под меня. В итоге я шмякнулся на пол, перекатился и встал на ноги за спиной девушки. Арина удивлённо посмотрела на меня и нахмурилась. Ты чего? Это кто? Вдруг послышался из телефона восхищённый выдох. Вознесенцева, ты ничего не хочешь мне сказать? Э-э, Арина вернулась к звонившей дамочке и задумчиво покусала нижнюю губу. Это Клим. Клим это Мира. Точнее, Дамира, моя подруга. А Клим случайно не сутенером работает? Прищурилась эта Мира, плотоядно рассматривая мое тело. Я тут же порадовался, что надел хотя бы штаны. "Кем?" поперхнулся я воздухом. "Ты выглядишь как сутенер или как стриптизер, — заявила эта наглая девица. Та Каринка, ты ему не верь. Он как-то слишком соблазнительно выглядит. Спрячь все ценности. Он вполне может оказаться Альфонсом. Если будет звать тебя замуж, то не соглашайся. Он на тебе женится, возьмет на тебя кредит и будешь ты его платить до конца своей жизни. Эта наглая представительница женского пола явно была довольна собой. Мир все совсем не так, строго ответила ей Арина. Клим не стриптизер и не Альфонс, он наркоман. У меня лицо вытянулось. «Врешь!» — не поверила ей девица. Видала я наркоманов, они так точно не выглядят. Ты просто его дом не видела. Доверительно сообщила ей моя женщина, у которой совершенно точно в мозгах что-то сломалось. Я наркоман, докатился. Так мне это все надоело. Так, я сегодня же переезжаю к тебе, заявил безапелляционным тоном, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. А, я же говорила, Обрадовалась девица, глядящая на нас с дисплея телефона. Ограбит он тебя, убьет, вывезет в лес и прикопает. У тебя лес вообще далеко? озадачилась она. В пятнадцати метрах от дома, отрезал я. Это Дамира окатила меня непередаваемым взглядом. Оришь, знаешь, что ты беги от него? Это страшный человек, на маньяка похож, вынесла она очередной нелепый вердикт. Арина чего-то громко фыркнула и рассмеялась. Это ты еще хозяина не видела, сквозь смех выдавила она из себя. Тот вообще жуть жуткая. Я нормальный Попытался было вмешаться в разговор, но меня уже никто не слушал. Мне стало обидно. Арина, перекинувшись с подругой еще несколькими фразами, прервала звонок и отложила телефон в сторону. Так как я все еще стоял за ее спиной, ей пришлось обернуться. Извини, Дамира, просто слишком сильно обо мне печется!» Попыталась она оправдать эту плаумную. Что-то ты, подруг, себе выбираешь, отшибленных каких-то. Я припомнил, что Клавку она тоже в своей подруге записала. У меня небольшой выбор, поджала она губы. Можешь дружить со мной, вырвалось у меня помимо моей воли. Блин, иногда все же стоит сначала подумать, а потом говорить. Арина в ответ невесело рассмеялась. Тогда это будет выглядеть еще более странно. Она откинула с лица прядь волос и склонила голову. Так о чем ты хотел сегодня со мной поговорить? Я замер на месте и попытался вспомнить, с чего хотел начать. Этот звонок просто выбил меня из колеи. Я сегодня перееду к тебе сюда, решительно сказал, вспомнив. К моему удивлению, Арина кивнула. Хорошо. Я подготовил для тебя вторую комнату, совершенно спокойно отозвалась она. Так просто взяла и согласилась. Не боишься? Решился спросить. Чего? Она совершенно серьезно не понимала, кто такие оборотни. Принуждения. Сложил я руки на груди. Она тут же повторила мой жест, закрываясь. Если ты до сих пор не принудил ни к чему, значит, мне нечего бояться. С психологической точки зрения все самые низменные порывы происходят как раз-таки в первые два-три дня знакомства с потенциальной жертвой агрессии, выдала она. Я даже завис на несколько мгновений. Умная, значит. Я хотел бы поговорить с тобой как раз об этих самых низменных порывах. Господи, какие она слова-то подобрала. Они у меня по отношению к тебе будут. Это даже не обсуждается. Но не в том понимании, о котором ты думаешь. Она озадаченно на меня посмотрела. А как я думаю? кратче спросила она. Я тут же принялся лихорадочно соображать, что ей ответить. В голову лезла одна чушь, ничего приличного. «Про секс!» – выпалил я и приготовился получать по шапке. Она вдруг рассмеялась. Об этом я буду думать в последнюю очередь. Услышал я совсем не то, что ожидал. Но если честно, я не поняла из этого твоего разговора даже половину. Ты какими-то загадками говоришь. Ты переедешь ко мне и будешь сразу ночевать здесь? И все?» Она выжидающе смотрела на меня. Я схватил себя за волосы и потянул в разные стороны, потому что совершенно не понимал, как ей все объяснить. Не все! Я буду за тобой ухаживать. Снова попытался объяснить очевидную вещь. Зачем? огоршила она меня. Да что ж такое то Зачем оборотень будет ухаживать за женщиной, на которую среагировал? Она серьёзно? Чтобы ты не ушла никому другому, ответил честно. Э-э. Арина закусила губу. А зачем тебе это надо? Блин, как это по-человечески сказать-то? Твою налево. Надо было все же допросить Раду по поводу этих непонятных женщин. Чтобы потом жениться на тебе. Выдал я самый подходящий вариант. И взять кредит, чтобы я его выплачивала до конца жизни? Выпучила она глаза. Я чуть не взвыл от бессилия. То ли я косный то ли она не настолько умна, насколько кажется. Или просто я не разбираюсь в людях, а она в оборотнях. Так, ладно. Потом разберемся. Какие у тебя планы на сегодня? уточнил я. Сейчас полию растения в парнике. Потом займусь подготовкой занятий на неделю для класса. А что? Она нервно теребила рукав халата. Тогда я сейчас поеду за вещами. Я решительно вышел из кухни и принялся искать подходящую для себя одежду. Всё же в проживании на одной сариной жилплощади будут свои плюсы. Ночью не придется по поселку бегать в неприглядном виде. Но сложностей тоже хватало. Я просто не понимал, как мне общаться со своей женщиной. Она плохо ориентируется в нашей действительности, а я совершенно не подкован в общении с обычными человеческими девушками. Оборотницам-то ничего объяснять не нужно. И девушки из мая сами все знают, а это я целенаправленно шагал к дому да и совершенно не заморачивался подгоном машины к дому когда заставлял меня ночью сбегать к ней нужно место под машину определить и свое место в жизни Арины тоже у моего дома ошивался клыков довольным он не выглядел так что я ждал плохих вестей «Рада сказала, чтобы я к тебе пришел», — проворчал он. Зачем? не понял я. Она считает, что тебе нужно знать, как обращаться с девушкой, а не то ты навратишь дел. выступил он, заходя в дом. Отправить девушку подальше от себя, а самому лечь в кровати сдохнуть? приподнял я бровь. Клыков ничуть не смутился. Нет, сделать так, чтобы она была с тобой счастлива, осадил он меня. Я тихо хмыкнул. Достаточно одной капли крови, и ей станет всё равно, напомнил я ему и отправился в спальню, чтобы сложить одежду в сумку. Тогда почему ты этого до сих пор не сделал. Спросил он, последовав за мной. Я остановился. Действительно, а почему я еще не привязал ее к себе? Ведь это решило бы множество проблем. Не успел, ответил, вернувшись к сборам. Да и вообще об этом не подумал. Ой ли, не поверил он мне. Оборотя не об этом думает в первую очередь. Я несколько минут молча носился по комнате, хаотично скидывая в сумку все, что под руку попадется. Я не хочу, чтобы она это делала, руководствуясь только инстинктами и нашей связью. нехотя признал очевидное, потому что Клыков все еще ждал ответа. Что делала? не отстал он от меня. Любила меня. вспылив, повернулся к нему. Кровь заставит нас слышать друг друга, а я хочу, чтобы она сначала научилась слышать себя, а не меня. Лёня удовлетворенно кивнул. Всё не так плохо. По крайней мере, ты признал очевидное. Вопрос только в одном: Готов ли ты полюбить ее без ее крови? Решил он докопаться до меня по полной программе. Я скрипнул зубами. У меня нет выбора, рыкнул. И все же до сих пор ты не попробовал ее кровь. Всю же жизнь со стервой Вероникой пошла не на пользу Клыкову!» Она из него какую-то непробиваемую машину сделала. Раньше он был чуть более вспыльчивым, был как я. Может быть, я надеюсь найти способ, чтобы избежать этого союза. Нехорошо усмехнулся я и застегнул молнию на сумке. Достал вторую и принялся собирать самое важное: документы, ноутбук, печати. Ты же сам сказал, что выбора нет. Так чего ты тянешь? Лёня наблюдал за моими метаниями с тем же выражением лица, с которым мог бы смотреть на бурлящую воду. А если она решит, что ты ее достал и уедет отсюда? Если найдет нормального человеческого парня? Если к а, отпусти. Я разжал пальцы, понимая, что чуть не придушил его. Просто за мгновение метнулся, не удержав внутренний порыв, и едва не убил его. Нужно было лишь чуть сильнее сжать пальцы. Отошел от кашляющего Леньки, сел на кровать и обхватил голову руками. Я не знаю, что мне делать с ней, сказал отчаянно, стараясь прийти в себя. Не понимаю, как подступиться. Она все воспринимает не так, как я. Вот скажи, зачем ей зелень в парнике, если можно купить все у того, кто этим занимается профессионально? Клыков потер шею и прочистил горло. Чтобы она была счастлива. Если это ее радует, значит, так надо, пояснил он. А чтобы у тебя проблем не было, попробуй и ты ее радовать. Ты же не хуже пучка салата. Я слабо улыбнулся. Как ее радовать, я еще не придумал. Но обязательно разнюхаю и эту сторону ее характера.